Ну а что можно сказать о Базиле? С психологической точки зрения, он удивительно интересная личность. Базилу доступны новые манера живописи и свежие восприятия жизни, подсказанные ему, как ни странно, одним лишь зримым присутствием того, кого он изображает, и кто сам об этом даже не подозревает. Безмолвный дух обитающий в сумрачных рощах и порой бродящий, никем невидимый в чистом поле, однажды явился ему в образе лесной нимфы, не страша с его, потому что душою своей он давно уже искал свою музу, и в нем, наконец, пробудился редчайший дар видеть в обычном чудесное, когда формы и очертания обыкновенных предметов становятся утонченно изысканными, приобретая своего рода символическое значение, как если бы они сами являлись воплощением каких-то иных, более совершенных форм, чьей материальной тенью им приходится быть. До да чего же все это необыкновенно и загадочно? Подобные явления известны с самых незапамятных времен, и первую попытку объяснить их сделал Платон, этот художник в логическом царстве мысли. А Буонаротти воплотил свое понимание в феноменах художественного восприятия мира, в выищенных им изваяниях этих сонетах из цветного мрамора. Но в нынешние времена способность видеть в обыкновенном прекрасная величайшая редкость. — Ну что ж, — подумал лорд Генри, — Он постарается быть для Дуриана Грея тем, кем сам Дориан, не догадываясь об этом, был для художника, создавшего его чудесный портрет. Он постарается подчинить Дуриана своей воле. Он же и сейчас во многом достиг этого, и тогда душа прекрасного юноши будет полностью принадлежать ему. Да, это очаровательное дитя любви — И смерть непреодолимо притягивала его.